Это так просто? Ну, не знаю. Конечно, потребуется время. Клэр оживилась, либо притворилась таковой. Слишком уверенно ты об этом говоришь. Есть кто-нибудь на примете? Бенджамин поколебался секунду, а потом подался вперед. Есть. Она работает рядом с нашим домом. Парикмахерша. Парикмахерша. Да. — Потрясающее! У нее по-настоящему ангельское лицо. Лицо ангела и одновременно человека, умудренного опытом, как ни дико это звучит. — И сколько ей лет? — Не знаю. — Около тридцати, наверное. — Как ее зовут? — Тоже не знаю. Я пока с ней не разговаривал. А закончила за него Клэр безгранично усталым тоном. — Господи, Бенджамин, что ты творишь? — — Черт возьми, ведь тебе пятый десяток пошел, только-только, и ты втюрился в долбанную парикмахершу, с которой даже не знаком. — Ты что, всерьез намереваешься зажить с ней одной семьей? — Я этого не говорил. Клэр отметила, что у него, по крайней мере, хватило совести покраснеть, и не надо судить о людях предвзято. У нее очень интеллигентный вид. Она похожа на аспирантку философского факультета, а в парикмахерской просто подрабатывает. Ясно. И ты уже видишь, как между мытьем голов вы увлеченно беседуете о Прусте или Шопенгауэре. Если Клэр надеялась таким образом растормошить Бенджамина, ее ждало разочарование. Он лишь все больше и больше мрачнел. Брось, — наконец пробормотал он с горечью. Я настолько отстал от жизни, что уже забыл, как люди знакомятся. Познакомиться с парикмахершей легче легкого, — заметила Клэр. «Нужно только зайти в салон и попросить, чтобы тебя подстригли и высушили феном». Над этой фразой Бенджамин размышлял неожиданно долго, словно Клэр поведала ему пароль, открывающий потайную дверь в мир неизведанных возможностей. «Кстати», — добавила она с некоторым смущением, — Тебе и впрямь не мешает подстричься. А потом замялась, чувствуя, что пора направить беседу в более серьезное русло. «Бенджамин», — вкратчиво начала она. Задача ей предстояла непростая. «Ты ведь понимаешь, в чем проблема?» «Да? Реальная проблема?» «Нет», — ответил он, — «но уверен, ты с удовольствием мне растолкуешь». «На самом деле без удовольствия». Клэр залпом осушила бокал. — Думаю, ты все еще не забыл ее. — Двадцать два года минуло. Но душою ты до сих пор с ней. Бенджамин пристально смотрел на Клэр. — С ней. — Надо полагать, ты имеешь в виду Сисили? кивнула Клэр. Наступила пауза, а имя — запретное, недозволенное имя. Повисло в воздухе. В конце концов, Бенджамин немного сердито и с несвойственной ему категоричностью выдал одно единственное слово. «Фигня!» «Вовсе не фигня», — возразила Клэр. «И ты это знаешь». «Нет, фигня!» — упорствовал Бенджамин. «О чем тут говорить? Мы были тогда школьниками, Господи, прости! Именно! А ты до сих пор...» С этим не разобрался. Ни на грамм. И, что важнее, Эмили об этом знает. Всегда знала и наверняка страдала. И Клэр поделилась своими впечатлениями от концерта. Рассказала о перемене, случившейся с Бенджамином, когда он сел за клавишные и сыграл первые такты морского пейзажа номер 4 и каким стал его взгляд, отсутствующим, не видящим ничего вокруг но направленным исключительно внутрь, в прошлое. И как вдруг изменилась Эмили, как она сначала впилась глазами в Бенджамина, а потом понурила голову, и вся радость, вся гордость за мужа внезапно испарилась, осталась лишь измученная женщина с потухшим взглядом. Между прочим, вспомнила Клэр, что у тебя было с той девушкой? Девушкой? Какой? Той, с которой ты был в кафе, ты отрекомендовал ее как своего друга. С Мальвиной? Она-то тут при чем? Ну, со стороны казалось, что вы очень близки, и я не могла не заметить в ней легкого сходства с Сисили. — Что ты несешь? — возмутился Бенджамин. У Мальвины волосы куда темнее. Оба умолкли, сознавая, что надо бы сбавить обороты. — Не думай. — Я не критикую тебя, — примирительным тоном сказала Клэр. — Ничего у нас с ней не вышло, — пробурчал Бенджамин. И в его голосе явственно звучало сожаление. Для него эта мимолетная призрачная дружба оставалась одним из главных эмоциональных событий за последнее время. — Так что же произошло? — Ты прекратил с ней видеться? — Не совсем. Она закрутила роман с Полом. Клэр вздрогнула и тряхнула головой. «Лихо!» «Да уж». Бенджамин снова выпил, сознательно подогревая вином жалость к самому себе. «Ты не понял. Я хотела сказать, что это ей придется лихо или уже пришлось». Подумав, Клэр решительно заявила. «Ты должен рассказать о ней Эмили. О Мальвине? Зачем? Ведь ничего не было». И я давным-давно ее не видел. Подробности не обязательны. Расскажи, как это началось. Что тебя заставило сблизиться с Мальвиной? Ведь наверняка существует какая-то потребность, эмоциональная потребность, которую Эмили не может удовлетворить и которую... В общем, вам есть о чем поговорить. Она не ляжет спать до твоего возвращения? Наверное, нет. Обычно она читает допоздна. «Тогда обещай, Бен. Обещай, что когда приедешь домой, прежде чем завалиться в постель, скажешь жене, Эмили, нам нужно многое обсудить. Всего-навсего». «Как думаешь, у тебя получится?» «Почему нет?» — пожал плечами Бенджамин. «Обещаешь, что сделаешь это?» «Обещаю». Потом они заговорили о другом. О решении Клэр заняться техническим переводом в качестве фрилансера, что позволило ей убраться с великим облегчением из студенческой квартиры в Лондоне. Деловой итальянский оказался невероятно востребован в Ворчестере и Малверне. Кто бы мог подумать. Контакты, завязанные в Лондоне и Лукке, тоже, разумеется, помогли в поисках заказов. Слава богу, на свете существует интернет. Конечно, иногда она сидит без денег и просыпается среди ночи в дикой панике, но на самом деле у нее все нормально. Они поговорили о ее сыне Патрике, какой он молчаливый, погруженный в себя подросток, и Клэр начинает подозревать, что ее развод с Филиппом нанес сыну куда более серьезную травму, чем она ожидала. Например, Патрик постоянно, навязчиво вспоминает свою тетю Мириам, которую он никогда не видел, поскольку она пропала в 1974 году, в возрасте 21 года, и с тех пор о ней ничего не известно, несмотря на то, что полиция западного Мидленса приложила все усилия, якобы, чтобы ее разыскать. Словом, подытожила Клэр развод родителей, оставил в Патрике какую-то пустоту, неопределенную, но бездонную. И он пытается заполнить ее, цепляясь за исчезнувшую много лет назад мифическую фигуру из семейной истории и превращая эту фигуру в символ всего того, что он недополучил в своей детской жизни».